Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал. К хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, не холодна, неговорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей Все тихо просто было в ней. Она казалась верный снимок «Дю комильфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише пред ней по зале, И всех выше, и нос, и плечи подымал Вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать, Но с головы до ног Никто бы в ней найти не мог Того, что модой самовластный В высоком лондонском кругу Зовется «Вульгар». Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас пока мест новое, и вряд ли быть ему в чести. Оно б годилось в эпиграмме, но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила. Она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрию Невы, И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою Затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. «Уже ли, думает Евгений, — уже она? Но точно нет, как из глуши степных селений». И неотвязчивый лорнет, он обращает поминутно на ту,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 — Жена моя. — Так ты женат? Не знал я ранее Давно ли? — Около двух лет. — На ком? — На Лариной. — Татьяне? — Ты ей знаком? — Я им сосед. — О, так пойдем же.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 Так же тих ее поклон. Ей-ей, не то чтоб содрогнулась Или стала вдруг бледна, красна, У нее бровь не шевельнулась, Не сжала даже губ она. Хоть он глядел нельзя прилежней, Но и следов Татьяны прежний Не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести и... и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, и не из ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он.